«Наташа! Наташа!» Голос едва пробивался сквозь вязкую пустоту, в которой она пребывала, и прошло, кажется, много времени, прежде чем она поняла, что Наташа — это она и есть. Наташа открыла глаза и увидела перед собой лицо Альберта Владимировича. Все остальное оставалось пустотой. «Так и должно быть. Он и я. Ничего больше». От этой мысли Наташа решила, что умерла, и обрадовалась, что Альберт рядом, но тут он сказал «Наташа, слава богу, ты жива», так что пришлось сделать над собой усилие и осмотреться. Все терялось, расплывалось в глазах, но удалось понять, что она лежит на полу в собственной прихожей, привалившись спиной к стене, а оглущенко сидит перед ней на корточках. «Откуда вы?» «Ты сама мне позвонила». сказал Альберт Владимирович, аккуратно расстегивая молнию на ее сапоге. «Только я решил, что ты пьяная в говно, а оно вон как». Наташа попыталась повернуть голову, почувствовала страшную боль в затылке и обнаружила, что держит в руке телефонную трубку. Из нее неслись короткие гудки. Наташа хотела дотянуться до полочки, положить трубку на место, чтобы прекратились эти раздражающие звуки, но не смогла, и глущенко положил трубку сам. «Решили, чтоб пьяные, а сами приехали?» «Ты сказала вопрос жизни и смерти, а на такие вопросы надо отвечать. Наташ, а ты сама не помнишь, что ли, ничего?» «Помню, как из машины выходила. И все. Наверное, это угонщики были». «Наверное». Альберт Владимирович стянул с нее второй сапог. «Ну-ка, пошевели пальчиками». «Ага, хорошо. Теперь ноги в коленях согни». Прекрасно. «Куда именно тебя били, ты, надо думать, не помнишь?» «Нет». «Ну что, вызовем скорую?» «Ни в коем случае!» Взвелась Наташа и тут же охнула от боли в затылке. «Ни при каких обстоятельствах». «Почему?» «Ну ладно, давай тогда я тебя на такси к нам в академию отвезу. Нет, я же заседаю в суде». «И?» «И вот, и если я не приду, то весь процесс остановится, придется человека заново пересуживать. А далеко не факт, что в состав суда войдут честные и порядочные люди». «Я понял». Альберт Владимирович аккуратно снял с нее куртку. «Тогда я тебя сам посмотрю. И если вдруг что заподозрю, то не обессудь уж, поедем в больницу. Ну-ка, еще раз пошевели ногами». Приподняв ее за плечи, глущенко внимательно ощупал позвоночник и, пробормотав, кажется, цел. Поднял Наташу на руки и отнес в комнату на кровать. Так приятно было закрыть глаза и снова провалиться в пустоту, но глущенко не позволил ей этого сделать. Тормошил расспросами, где полотенце, где тазик, где вата и зеленка и прочая аптечка. Наташа с трудом вспоминала и чувствовала себя так, как бывает, если купаешься ночью в море. Не ощущаешь границы между чернотой воздуха и чернотой воды, то ли ты там, то ли здесь». Наконец Альберт Владимирович нашел все, что ему было нужно, и принялся осторожно раздевать Наташу. Она чувствовала бережные прикосновения его рук, и где-то на периферии сознания бродила мысль, что надо смутиться от того, что он видит ее наготу, но стыда почему-то не было. «Тросы оставьте», — сказала Наташа. «Оставлю. Что ж я, зверь, что ли, какой?» Альберт Владимирович внимательно прощупал ей живот. «Не больно тебе так?» «Нет». «Сесть можешь?» «Извини, придется по старинке тебя слушать, но я думал, что ты пьяная, поэтому фонендоскоп не захватил». Он прислонил ухо к ее груди. «Подыши глубоко ртом». Наташа послушно дышала, потом не дышала, потом терпела, пока Альберт Владимирович обрабатывает ей ссадину на голове и на ладони. «Вовремя ты постриглась на лысо, как знала прямо. Усмехнулся он и надел на Наташу футболку. Что ж, ребра вроде целые, а остальное надо наблюдать. Точно в клинику не хочешь? Точно. Не могу я людей так подвести. Да понятно. Ладно, ложись в кровать. Есть пить я тебе не дам, пока не появится ясность». глущенко расстелил постель, заботливо накрыл Наташу одеялом, а через минуту она услышала, как он одевается в прихожей. Стало очень грустно, что он уходит, но он и так сделал все, что мог, и даже немножко больше. Кто она ему? не возлюбленная, не друг, наоборот, дочь врага, и все же он приехал. Хлопнула дверь, даже не попрощался. Неужели решил, что она так быстро заснула? Или в своей резкой манере дал понять, чтобы она ничего больше не ждала?» Наташа вздохнула. «Эх, знать бы еще, что она говорила по телефону. Как интересна эта светлая мысль, позвонить Альберту Владимировичу, родилась в ее травмированной голове, когда она не помнила даже себя. Вообще, как она дошла до своей квартиры, открыла дверь, набрала номер и говорила, а теперь ничего не помнит? Чудеса!» Наташа прислушалась к себе. Болит голова, немного подташнивает, на затылке явно зреет шишка, и на этом вроде бы все, пока лежишь. А если понадобится встать, например, в туалет, даже думать не хочется. А ведь завтра в суд. Ладно, дойдет как-нибудь. За руль в таком состоянии нечего садиться, поэтому вызовем такси. А там уж справимся как-нибудь, в конце концов на стуле сидеть. Это не у операционного стала стоять. Мы же врачи. А врачи работоспособны в любом состоянии». Наташа подбадривала себя этими лозунгами, как вдруг услышала звук открывающейся двери. Стало страшно. «Неужели нападавший забрал ключи и решил ими воспользоваться?» «Машина твоя цела», — услышала она низкий голос глущенко «Похоже, ты ее даже закрыла». «Странно. А сумочка моя где?» «В Караганде. Хотя, подожди как кажется, вот она. Посмотри это». Наташа приоткрыла один глаз. Альберт Владимирович стоял на пороге комнаты, держа в руках ее любимый редикюльчик. Это была очень дорогая фирменная сумка, привезенная папой из ГДР. Она представляла известную ценность даже сама по себе, а не только из-за содержимого. Поэтому очень странно, что грабители ее не взяли. «Тогда непонятно». Наташа наконец заметила, как хрипло и слабо звучит ее голос. С какой целью на меня напали? Проводили учения, что ли? Может, я сама поскользнулась и упала? Вниз головой, если только, буркнул Глущенко. «Черт, вообще ничего не помню. И не старайся пока, лучше попробую уснуть, а я тебя по караулю, мало ли что. Наташа сказала, чтобы чувствовал себя как дома. Альберт Владимирович потушил ей свет, поправил одеяло и принес из кухни воды, совсем чуть-чуть, на донышке стакана, а сам пошел в гостиную, к книгам. У Наташи их было пока немного, но все очень хорошие, скучать глущенкой не придется. Она немного полежала, чувствуя удивительную радость и спокойствие, что любимый человек совсем рядом, и пусть они не вместе, но он пришел на помощь по первому зову. Наверное, она все-таки задремала, потому что проснулась, когда услышала тихие шаги Альберта Владимировича в темноте. Он осторожно подкрался, послушал ее дыхание и взял запястье пощупать пульс. Наташа лежала тихо. «Ты, конечно же, не спишь», — еле слышно прошептал глущенко «Конечно же нет», — тихо ответила она. «Ну, открывай тогда живот. Не болит он у тебя? Голова не кружится?» Альберт Владимирович включил бра и стал щупать ей живот самым внимательным образом. «Лучше бы мы в клинику поехали, а то я сижу тут и весь трясусь. А вдруг у тебя селезенка лопнула?» «Не лопнула. Или внутричерепная гематома?» «Ой, не нагнетайте. Может, еще скажете, что надо было мне лапароцинтез сделать или люмбальную пункцию?» «Скажу». «Альберт Владимирович, я же врач». При лапароцентезе мне бы точно кишку пропороли, без вариантов, а про осложнения от люмбальной пункции даже думать не хочется». глущенко улыбнулся. «Твоя правда. Посмотри мне в глаза. Что ж, зрачки вроде одинаковые. Ну ладно, спи тогда дальше». Он потушил свет и хотел выйти из комнаты, но остановился на пороге. «Слушай, Наташ, а почему ты спрашивала, не убийца ли я?» «Я?» От неожиданности она села в кровати. «Лежи, лежи». Альберт Владимирович слегка надавил ей на плечо, и Наташа послушно улеглась. «А что я говорила?» «Ты сказала, что тебе крайне необходимо выяснить, убийца я или нет». «Так и сказала?» «Так точно». «Почему же вы меня не послали на хрен а приехали?» В темноте почти ничего было не видно, но она почувствовала, что он снова улыбается, «Было такое искушение, но ты еще сказала, что если я не приеду, ты умрешь, и тут уж деваться некуда». «А вы разве знали, где я живу, или я вам адрес сказала?» «Нет, Саша позвонил. Его, правда, не было, но жена мне сказала, как добраться». «Так почему ты решила, будто я убийца?» «А вы нет?» «Господи, Наташа, я ж хирург. Конечно, я убийца, как иначе». глущенко сел на пол рядом с кроватью и тихо продолжал. «Я убийца, это правда. На моей совести много больше жизни, чем даже у того маньяка, которого ты судишь. Разница только в том, что у меня были добрые намерения. Но кого они волнуют? Важен результат. Все великие открытия делаются ценой человеческих жертв, и те операции, которые сейчас считаются рутинными, вошли в практику через огромное количество смертей». Мне бывает очень страшно, когда я задумываюсь об этом глубже, чем позволительно хирургу. Чем отличается маньяк, который режет в подворотнях от маньяка в операционной? Только тем, что второй оформляет свои деяния легально. А все эти разговоры про спасенные жизни в будущем не очень помогают. Жизни еще неизвестно, спасутся ли. А смерть по твоей вине уже произошла. Так что ты подумай, хочешь ли нести такой груз, потому что это сейчас все весело и интересно, пока за тебя отвечает наставник. А потом ты останешься одна, и не на кого станет свалить вину. Ты будешь принимать решение, и тебе придется за него отвечать. Я понимаю. Нет, Наташ, не понимаешь. Это нельзя понять, пока по твоей вине не умрет первый человек. А тогда уж чувство вины не позволит тебе отступить. Наташа промолчала. Альберт Владимирович так и сидел на полу, подтянув колени к подбородку. И тогда она решилась. «Пироговские ряды», — сказала она. глущенко резко обернулся. «Что?» «Пироговские ряды, помните? Вы тогда еще не дали себя оперировать». «Откуда ты знаешь, Наташа?» Альберт Владимирович рывком поднялся и включил свет. Наташа зажмурилась. «Извини, но...» Она открыла глаза и натянула простыню на нижнюю часть лица. А так? Не стало яснее, откуда? Он нахмурился и энергично потер лоб рукой. Нет, но это же невозможно. Просто невозможно, и все. Может, и невозможно, только это я сидела с вами, когда вы отказывались оперироваться, пока не спасут других, и без конца орали пироговские ряды. Зачем? Хотели поразить нас своей эрудицией напоследок? глущенко фыркнул. «Кстати», — продолжала Наташа, — «я тогда не знала, что это значит». «А потом?» — хрипло спросил Альберт Владимирович, снова опускаясь на пол возле ее изголовья. Наташа потушила свет, потом посмотрела в энциклопедии. «Ты думала, что я умер?» «Ни секунды, я в Бога не верю, но молилась за вас». «А я верю и тоже молился за тебя. А почему ты сразу не сказала?» Наташа засмеялась, хотела, чтобы вышло язвительно, но помешала боль в затылке. «Это сейчас был риторический вопрос?» Глущенко вздохнул. «Да, извини, я тебя шпынял знатно, но черт, я и подумать не мог, что ты моя сестричка. Когда Давича в маске увидел, то что-то шевельнулось, но я решил, просто глаза похожи, и все. Я ведь твое лицо тогда так и не видал». но чтобы дочь академика вдруг была медсестрой в полевом госпитале... Нет, такое мне казалось абсолютно нереальным. Так уж вышло. Сначала я ушла из школы в медучилище и каким-то непонятным образом закончила его с красным дипломом. Пришлось идти в институт. Папа сказал, нельзя, чтобы такая голова даром пропадала. Что ж, я пошла, до четвертого курса нормально проучилась, а потом началась какая-то фигня. Нашлись неравнодушные люди, типа вас, очень озабоченные идеями социального неравенства. То ли мой папа кому-то диссертацию не засчитал, то ли еще что. Но на меня прямо навалились. Сначала по комсомольской линии, что я живу под крылышком сиятельного отца и ни черта не делаю. Потом преподы подтянулись к этому движению. Как вы, короче. Наташ, но я плохого тебе не делал, клянусь. Только обзывался. Но и они тоже только обзывались. Главное, знаете, что обидно? Что? Что они сначала полигоньку так прощупывали почву. Запустили пробный шар комсорга-курса несусветного идиота, чтобы он выступил на собрании, и затаились, ждут. Если бы я папе пожаловалась, он бы так нахлобучил всю эту шушеру, что они в мою сторону смотреть бы боялись. А я решила справляться сама. Начала оправдываться дура. Но они и обнаглели, Мне что-то так противно стало, что я взяла академку и устроилась в госпиталь медсестрой. А тут как раз пришла разнарядка в Афган. Вот я и оказалась рядом с вами. Сколько ты была? Три месяца. Альберт Владимирович кивнул. Я все время о тебе думал. Ругал себя, почему имя не спросил. Все лежал и строил планы, как тебя найти. А потом понял, что не нужно. Сердце тяжело бухнуло и замерло. Почему не нужно? Но Глущенко больше ничего не сказал, только нащупал в темноте Наташину руку и крепко пожал. Тогда после долгого затишья доставили сразу большую партию раненых, обстреляли грузовик. Глущенко оказался одним из самых тяжелых, и когда поняли, что он врач, хирурги решили взять его в первую очередь, но он категорически отказался. потому что ранен в живот и тяжело, а в первую очередь надо спасать тех бойцов, у которых есть реальный шанс на выздоровление. Если его возьмут, то займут операционную надолго, и остальные могут погибнуть. «Пироговские ряды», — повторял он. Наташа хлопотала возле раненых, но все время подбегала к лежащему на кушетке лейтенанту, смачивала ему губы и подбадривала, как могла. Бегала на разведку в операционную и говорила, что доктора работают очень быстро, и совсем скоро он попадет на операционный стол, и все будет хорошо. В ожидании операции хирург назначил лейтенанту промедол. Наташа хотела сделать инъекцию, но Альберт отказался. Сказал, что хочет до конца ясно чувствовать жизнь. Наверное, более опытная медсестра вела бы себя иначе, спокойно и величаво». А Наташа все бегала, суетилась, проверяла повязку на ране, хотя прекрасно знала, что все беды внутри брюшной полости, и повязка ничего не значит. Измеряла давление и пульс, и от нетерпения вонзала в ладони свои подкорень корень остриженные ногти. Наконец лейтенанту это надоело, он взял ее за руку и сказал, «Мне не страшно, и ты не бойся, просто посиди рядом». Она послушно села и улыбнулась, смочила ему губы, но долго не выдержала, вскочила и, подозвав санитара из числа срочников, переложила Альберта Владимировича на носилки и сняла с него обмундирование, чтобы не тратить ни секунды лишней, когда операционная освободится. Всё время, пока хирурги работали, Наташа тряслась от страха. Именно тогда она выкурила свою первую сигарету, стрельнув у того же санитара. Иначе сердце бы разорвалось от волнения. Лейтенант остался жив, и первым же транспортом его отправили в центральный госпиталь. Наташа хотела с ним повидаться, но глущенко еще не отошел от наркоза, и для транспортировки был напичкан разными обезболивающими, поэтому не узнал ее, а тормошить больного Наташа не стала. Потом она никогда не забывала лейтенанта и его слов «Мне не страшно, и ты не бойся». Хотела его разыскать, но мешала тупая женская гордость и страх. С какой стати будет человек влюбляться в девушку, которую знал полтора часа, все это время пребывая на грани жизни и смерти? Наверное, ему было о чем подумать о другом, кроме как к девушке подкатить. Наташа не сомневалась, что Альберт Владимирович ее запомнил и благодарен, что она была рядом в трудную минуту. Но на этом все. Вряд ли он обрадуется, если она вдруг кинется ему на грудь. Поэтому Наташа не предпринимала никаких шагов, втайне мечтая о том, как было бы прекрасно, если бы глущенко сам ее нашел. Но мечты оставались мечтами до того момента, как она поступила в аспирантуру. Альберт Владимирович мало того, что не узнал, так еще и возненавидел. А теперь узнал, но этого не нужно. И все же он не выпускает ее руки своей. «Вам правда не было страшно?» — шепотом спросила Наташа. Он покачал головой. «Нет». Страшно, когда здоров, а если запускается процесс умирания, то уже не страшно, а наоборот хорошо. Как князь Андрей. Высокое небо и все такое. Я помню, еще возмущался в школе, зачем заставляют нас учить эту ересь, а оно вон как в жизни пригодилось. Знаешь, я потом взял в библиотеке и специально перечитал этот момент. Ощущения один в один, что у князя Андрея, что у меня тогда. Только вместо высокого неба у меня была ты. Наташа вздрогнула. «Попробуй поспать», — продолжал Альберт Владимирович. «У тебя сотрясение мозга, а я, дурак, лезу с разговорами». Но Наташа хотела встать и была тут же остановлена. глущенко придержала ее за плечо деликатно, но сильно. «Тише, Наташа, поспи». Он снова проверил ей пульс. «Вроде ровный. Закрывай глаза и спи. Я буду рядом». И она действительно вскоре уснула. Накануне Наташа не забыла завести будильник, но проснулась раньше, будто от толчка, и сразу почувствовала, что всё вокруг изменилось. Дело было не в травме, хотя голова болела, а на затылке налилась шишка размером с апельсин. Она была дома не одна, и от этого все казалось незнакомым. Через полуоткрытую дверь видны стоящие в коридоре мужские ботинки, и куртка висит на крючке будто так и надо, а в кухне слышится уютная возня, звяканье посуды, шум воды и ворчание Альберта Владимировича. Наташа полежала немножко, слушая и улыбаясь, а потом поднялась. Голова слегка кружилась, и шишка пульсировала, но в целом могло быть гораздо хуже. Она хотела вставать и бежать в ванную, пока Глушенко не видела ее заспанного лица, но тут он сам появился на пороге. «Проснулась? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Слушайте, можно я оденусь?» «Да, конечно, давай. Овсянку на тебя варить?» «Варите». Постаравшись придать себе элегантный вид, насколько это можно с огромной шишкой на затылке, Наташа вышла на кухню, где глущенко накрывал на стол. К своему изумлению Наташа увидела готовую яичницу, нарезанный сыр, и в плетеной корзиночке вдруг оказалось несколько сухарей. «Откуда эта роскошь?» «Нет, я, конечно, старый холостяк», — сказал Альберт Владимирович сварливо. «Но думал, что такого запустения, как у тебя, не бывает. Пришлось в шесть утра мчаться домой хоть за какой-нибудь пищей». «А магазин?» А магазин Наташи работает с 8 до 20, перерыв с 13 до 14. Это тебе для справки, если вдруг соберёшься там хоть раз в жизни побывать». глущенко поставил перед ней тарелку с кашей. «Ешь, тебе надо как следует подкрепиться». Наташа послушно заработала ложкой. глущенко села напротив и тоже начал есть. «Спасибо, что так возитесь со мной», — сказала Наташа неловко, чтобы нарушить повисшее между ними молчание. «Можно на «ты». «Ну, не знаю, как-то неудобно». «Да брось, все-таки я вчера тебя голую видел». Чувствуя, что кровь приливает к щекам, Наташа отложила ложку. «Ну, так вы же вроде врач», — промямлила она. глущенко засмеялся. «А я без халата был». Наташа вспомнила, что вчера ей совсем не было стыдно. Наоборот, она чувствовала полное доверие к Альберту Владимировичу и от этого оставалась спокойно. «Ну и гордитесь до пенсии», — фыркнула она. «Хорошо, Наташа, так и поступлю. Просто хочу сказать, чтобы ты на этот счет не волновалась. Я увидел и сразу забыл». Она пожала плечами. «Ты мне очень дорога», — продолжал Альберт серьезно. «Только я сильно ошарашен, поэтому несу всякую чушь. Знаешь, это очень странно, понять, что твоя мечта долго была рядом с тобой. Невероятно, днем я орал на тебя, злился». а потом бежал домой и мечтал о своей сестричке. И это тоже была ты. Я даже больше тебе скажу. Иногда я думал что мог бы влюбиться в тебя, если бы не любил ту безымянную сестричку. Наташа подалась вперед, чтобы поцеловать и поскорее сказать, что тоже его любит и так, сколько времени потеряно. Но глущенко вдруг резко отодвинулся, поднялся со стула и отошел в другой угол. «Молчи, Наташа». почти выкрикнул он, «ничего не будет». «Что?» Она тоже встала, чувствуя, что надо срочно что-то делать, ловить ускользающий шанс, найти единственное верное слово, но уже понимала, что ничего не получится. «Молчи, прошу тебя. Я поддался слабости, сказал то, чего не нужно. Но не наказывай меня за это, пожалуйста. Прости, Наташа, да, я люблю тебя, это правда. Но это все». «Я тоже тебя люблю», — сказала она и опустилась на стул, чувствуя, как он не хочет, чтобы она приближалась. «Тогда, наверное, не стоит предлагать тебе дружбу». «Не стоит». Наташа достала из ящика буфета пачку сигарет, закурила сама, Альберт тоже угостился. «Тебе сейчас лучше воздержаться от курения», — сказал он. «От эмоциональных потрясений мне тоже лучше воздержаться. И что дальше?» «Да уж, неподходящий момент. Более чем. Я просто должен быть один, иначе никак. Да, знаю я, что свинья Наташа. Нечего на меня так смотреть. Надо было молчать в тряпочку, а не лезть со своей любовью». «Да нет, нормально ты все сделал. Я бы все равно начала надеяться, мечтать, всякое такое. Голову было мало, любит, не любит, завлекала бы тебя. А ты раз — и все». Четко, по-хирургически. Я тогда на клиническую базу попрошусь, чтобы мы с тобой не встречались». Глущенко ничего не ответил. Наташа быстро убрала со стола. Времени обсуждать совсем не оставалось. Глущенко вызвал такси по телефону, и сейчас оно должно было подойти. Странно, но Наташа не чувствовала отчаяния и опустошения. Больно и грустно, да, но в то же время она была и счастлива. «А ты мне не скажешь, почему мы не можем быть вместе?» — спросила она, когда вошли в лифт. Альберт Владимирович отрицательно покачал головой. — И устранить эту причину нельзя? Я пытался, и ничего не вышло. Пожалуйста, не выворачивай меня наизнанку.